Глава 4. Формулы написания убедительных текстов. Я знаю вашу проблему, правда? Многие сейчас думают что-то вроде: "Когда же он поймёт, что нам нужны конкретика и пошаговое руководство? Уже понял и исправляюсь". Есть такие руководства, и есть формулы, по которым можно создать любой вид текста. Давайте начнём со схем. Две схемы создания убедительных текстов. Схемы подходят для любых текстов: продающих, убедительных, конверсионных, неважно. Называть можно как угодно. Главное текст должен работать. Если работает, если убеждает, то он продающий. А что это статья для рекламы, текст на главную или коммерческое предложение дело второе. Почему схем не 100 и не 300? Потому что это лишнее. Голливуд уже добрые 100 лет лепит тысячи фильмов всего по нескольким одинаковым шаблонам, но это не мешает кинолентам становиться блокбастерами. Схем не нужно много, так только запутаешься. Есть две, и их хватит на 100 миллиардов текстов. Первая схема написания убедительного текста. Первое создаём интерес, второе создаём интригу и усиливаем желание приобретения. Третье даём реальные отличия того, о чём пишем. Четвёртое указываем выгоды и уникальные свойства. Пятое оправдываем покупку. Шестое усиливаем ценность преимуществами. Седьмое предлагаем какое-то ограничение, даём гарантии или используем историю. Восьмое призываем к действию. В зависимости от цели, размера предмета описания и прочего, в схему можно вводить любые приёмы и добавлять блоки. Это не статичное знание, просто вектор. Усиливать его можно и самому. Вторая схема написания убедительного текста. Первое привлекаем внимание к тексту: история, факты, какие-то цифры, проблемы и так далее. Второе Заручаемся доверием читателя, находим главные проблемы и нужды и предлагаем помочь их удовлетворить или решить. Третье предлагаем конкретное решение проблем и или удовлетворение нужд. Четвёртое даём выгоды для читателя. Пятое вставляем факторы доверия, статистику, преимущества, гарантии и так далее. Шестое призываем к действию. Седьмое повторяем главную идею. Этих двух схем будет достаточно, чтобы создать по-настоящему убедительный текст и учесть все главные факторы влияния. Если кто-то вам скажет, что эта модель устарела, смело шлите знатока в сторону леса. Схема, в принципе, не может устареть, ведь это просто костяк. Да, колесо от телеги может устареть, но принцип работы круга нет. Такая вот хитрая философия.